Периодически он притормаживал, чтобы заполнить долину. Скапливался у горных хребтов. Достигнув кори челюсти, десятимильного шпиля из серого камня и зеленого льда, отмечающего пуп диска и служащего домом местным богам, свет начал громоздиться ввысь. И, наконец, обрушился гигантским, ленивым, бесшумным, как бархат, цунами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 Ответ занял три года. Что гораздо более важно, так это событие, происходящее наверху, высоко над Атуином, слонами и быстро теряющим кислород волшебником. Самая ткань пространства и времени вот-вот будет пропущена через мясорубку.